прикончили двух сторожей, так что оставайтесь возле Стива. Я буду держать охрану здесь, перед дверью. Между прочим, лестница тоже под охраной, там находится страум, так что запритесь и ничего не бойтесь. Они его не достанут. Карл побледнела, но взгляд ее был тверд. «Да, они его не получат». «Браво, девочка, возвращайтесь к Стиву и предоставьте мне право охранять вас». Он тихонько подтолкнул ее в сторону комнаты и повернулся к Веде. Это все, что мы можем предпринять. Теперь их черед действовать. Я ухожу, Фил. Я могу найти дорогу с закрытыми глазами. Это чистое безумие. Жадность Сулеванов безгранична, так же, как и жестокость. Нам нельзя дожидаться их атаки. Нам нужна помощь. «Может быть, лучше пойду я?» — Мазарт решительно провел рукой по волосам. «Я боюсь отпускать тебя одну. А я говорю, что пойду именно я, и перестань со мной спорить. Открой мне дверь, Фил». Это было то, на что рассчитывали Сулеваны. Франк находился в тени возле задней двери. Макс тоже был там. Они внимательно наблюдали за дверью и не торопились. Они знали, что рабочие плантации проживали в другом конце, и что единственным способом объявить тревогу являлось то, что надо было послать кого-то за ними. «Мы используем дверь кладовой», — сказал Магарт. «Я пойду первым, чтобы взглянуть, свободен ли путь, после чего тебе надо будет бежать, бежать так, как ты никогда до этого еще не бегала, Веда. Я смогу это сделать, не беспокойся». «Мисс Ванинг побежит за помощью», — сообщил Магарт с который стоял, опираясь о стены и обливался потом. «Никуда отсюда не уходите, я скоро вернусь». «Вы думаете, что это ей удастся?» «Она способна на многое», — заверил его Магарт, хотя и сам не был вполне уверен в этой авантюре. Они вошли с ведой на кухню. Магарт не стал включать свет, и они в темноте продвинулись до окна». «Не показывайся на просвет!» — прошептал Магарт, сверля глазами темную веранду, пытаясь что-то разглядеть в темноте. Он стоял так несколько минут, но не услышал и не увидел ничего, что могло его обеспокоить. Франк, наблюдавший через балясины балюстрады, заметил в окне Магарта и усмехнулся. Распластавшись на земле, он стал ожидать дальнейшего развития событий. Магарт открыл дверь, вышел на террасу и осмотрел окрестности. нервами, натянутыми, как стальные канаты, он прошел мимо Франка буквально в каком-нибудь метре. Убедившись, что вокруг никого нет, он повернулся и сделал знак в виде. «Только тихо!» — прошептал он. «Они, невероятно спереди!» «Беги быстро, моя дорогая, и постарайся не поднимать шума!» Он поцеловал ее, на секунду прижал к груди и посмотрел ей вслед. Вскоре ее поглотила темнота. Большой дом был молчалив. Сиделка оставила Кэрол дежурить возле Стива, но сама ушла в соседнюю комнату. Магар, сидевший наверху лестницы, ждал, положив ружье на колени. Стравом устроился внизу на ступеньках. Вестибюли лестница были ярко освещены. Стрелки стенных часов показывали 10 минут 12-го. Веда ушла четверть часа назад. «Керез несколько минут, — думал Магат, — полный надежд, — они получат подкрепление. Тогда они смогут сделать вылазку в темноте и напасть на Сулливанов вместо того, чтобы сидеть в темноте и ждать нападения». Стив открыл глаза. Он немного поспал и чувствовал себя лучше. Увидев кэрл он улыбнулся и взял ее за руку. «Я столько думал о вас. За время моей болезни вы всегда были со мной». Вы знаете, что я люблю вас, да, Кэрол? Я не могу предложить вам многого. У меня есть ферма, очень красивая местность, и через некоторое время... «Я думаю, что вам еще нельзя много разговаривать», — прервала его кэрл и нагнулась к нему, чтобы поцеловать. «Вы должны отдыхать, мой дорогой. Я так хочу, чтобы вы скорее поправились». «Я себя хорошо чувствую», — прошептал Стив. Мне уже гораздо лучше, и хочется поговорить с вами. Нам нужно будет узнать, Керл, кто вы такая, узнать, почему вы находились в том фургоне, куда вы ехали».